Глава 36. У солдата спрашивают, что ты сделаешь, если тебя отправят домой? говорил Пфайфер. Он, Ной и Майкл сидели у низкой каменной стены на бревне, наполовину ушедшем в землю, ели котлеты, спагетти, консервированные персики. Впервые за три дня им удалось поесть горячего, и все хвалили поваров, которые подогнали полевую кухню так близко к передовой. Солдаты стояли в очереди на расстоянии десяти ярдов друг от друга, чтобы случайно залетевшим снарядом убило не всех, а только одного-двух. Очередь змейка извивалась по иссеченным осколками зарослем кустарника. Двигалась она быстро, поскольку повара трудились в поте лица. — Что ты сделаешь, если тебя отправят домой? — повторил Пфайфер с набитым ртом. Солдат думал с минуту. — Слышали этот анекдот? — спросил Пфайфер. — Нет, — вежливо ответил Майкл. Файфер с довольным видом кивнул. «Прежде всего», — сказал солдат, — «я сниму башмаки. Потом трахну жену. А уж после этого сниму вещевой мешок». Файфер загоготал, радуясь хорошему анекдоту, но тут же осекся. «Вы точно его не слышали?» «Честное слово», — ответил Майкл. «Остроумная застольная беседа в сердце европейской цивилизации», — подумал он. «Среди гостей представители интеллигенции и военные» получивший краткосрочный отпуск, полтора часа, после исполнения своих непосредственных обязанностей на передовой. Рядовой первого класса Пфайфер, свой человек в кругу канзасских букмейкеров, хорошо известный также местным военно-полевым судам, высказал свою точку зрения по насущной послевоенной проблеме. Один из гостей, представляющий в Западной Европе наш национальный театр, поедая консервированные персики, местный деликатес, Отметил про себя, что рядовой Анакреон из Македонии, участвовавший в походе Филиппа в Персию, безусловно, услышал этот анекдот где-нибудь в окрестностях Багдада: что Кай Публий, Центурион армии Цезаря, рассказал эту захватывающую историю через два дня после высадки в Британии, что Жульену Сен-Крику, адъютанту Мюрата, удалось посмежить товарищей по оружию литературным переводом всего анекдота накануне Аустерлица. Естественно отметил наш историк, глядя на свои заляпанные грязью ботинки и гадая, начали у него гнить пальцы на ногах или нет. Этот анекдот знали и Уоррент-офицер Робинсон, державший фронт в составе Уэльского стрелкового полка под Ипром, и фельдфебель Фульгеймер, участвовавший в сражении под Танненбергом, и сержант Винсент О'Флаерти, из первого полка морской пехоты, остановившийся на короткий привал по пути в Аргонский лес. «Чертовски смешной анекдот», — добавил Майкл. — Я так и знал, что тебе понравится. Пфайфер вытер с губ остатки мясного соуса и сахарного сиропа. — Сам знаешь, без смеха нам никак нельзя. Пфайфер вычистил котелок камнем и туалетной бумагой, которую всегда носил в кармане. Потом он встал и направился к солдатам, игравшим в кости за закопчённой печкой. Только она и осталась от дома, который до этого благополучно пережил три войны. Кроме трех солдат из роты, Там были лейтенанты, два сержанта службы снабжения из посылочного центра зоны коммуникаций, которые приехали на экскурсию взглянуть на передовую. Недостатка в деньгах они не знали, так что проигрыши не вызывали у них раздражения. Майкл закурил, расслабился, пошевелил пальцами ног, чтобы убедиться, что они еще сохраняют чувствительность. Он наслаждался ощущением сытости, радуясь тому, что в ближайший час над ним не будет висеть угроза смерти. «Когда мы вернемся в Штаты?» — сказал он Ной. Я приглашу тебя и твою жену на обед. Я знаю одно местечко на третьей Авеню, где на втором этаже подают превосходные стейки. Сидишь, понимаешь, ешь мясо и смотришь, как мимо пробегают поезда надземки. Стейки там толщиной с кулак, и мы закажем их с кровью. — Хоуп не любит с кровью, — очень серьезно ответил Ной. — Какой она захочет, такое ей и принесут. Походи решил эту проблему Майкл. Сначала съедим закусочку для аппетита, а потом примемся за стейки. Снаружи у них корочка, и когда касаешься их ножом для масла, они вздыхают, будто живые. К стейкам подадут спагетти, зеленый салат, красное калифорнийское вино, а на десерт ромовый торт и кофе эспрессо, очень черный, густой, с лимонными корочками. В первый же вечер после нашего возвращения плачу я. Если хочешь, можешь взять сына. Мы посадим его на высокий стульчик. Ной улыбнулся. «В тот вечер мы оставим его дома». Майкл порадовала эта улыбка. За три месяца, прошедших после возвращения в роту, улыбался Ной крайне редко. Он мало говорил, мало смеялся, но при этом привязался к Майклу. Взял над ним шефство. Опытным взглядом ветерана следил за его действиями, защищал словом и примером, даже когда приходилось прежде всего заботиться о собственной жизни даже в декабре, когда обстановка стала катастрофической. Роту тогда посадили на грузовики и бросили против немецких танков, которые вдруг материализовались там, где по всем данным разведки от армии противника должны были остаться рожки до ножки. Теперь это сражение называлось битвой за Орденский выступ. В декабре 1944 года немцам удалось сосредоточить в Орденских лесах танковую армию, которая 16 декабря прорвала оборону первой американской армии. Немцы вышли на оперативный простор, и, возможно, смели бы американцев и англичан в море, но начавшиеся по убедительным просьбам союзников 12 января 1945 года значительно раньше намеченного срока мощное наступление советских войск сорвало наступательные планы немецкого генштаба на Западном фронте. Все это осталось в прошлом, но один эпизод Майкл запомнил на всю жизнь. Он сидел в окопе, который Ной заставил его углубить на два фута. Майкл подчинился, несмотря на крайнюю усталость кляняное, за каким оказалось излишнюю требовательность. Громадный немецкий танк катился на них по чистому полю. Они же израсходовали все боеприпасы для базуки, а позади горела самоходная противотанковая пушка. Так что не оставалось ничего другого, как вжиматься в дно окопа. Водитель танка видел, как Майкл нырнул в окоп и постарался раздавить его гусеницами, потому что пулеметы взять его не могли. Вот те самые мгновения, когда 70-тонная махина, вращая гусеницами ревела над головой, закрыв собой небо, навсегда остались в его памяти. Дождь комья в земле и камней, барабанящий по каске и плечам, и собственный крик, беззвучно рвущийся в грохочущую тьму. Оглядываясь назад, Майкл понимал, что именно о таких кошмарах рассказывают раненные психоаналитикам, работающим в госпиталях. Казалось, что такое просто не могло случиться с ним. Мужчина тридцати с лишним лет, который имел хорошо обставленную квартиру в Нью-Йорке, частенько обедал в отличных ресторанах, у которого в шкафу висело пять добротных твидовых костюмов, который неспешно ездил по пятой авеню в автомобиле с откидным верхом, подставляя лицо яркому солнцу. Однако это случилось. И теперь не верилось, что он смог пережить весь этот ужас, когда заостренная стальная гусеница прокатилась в футе над его головой. И не просто пережить. Но и думать после этого о стейках, вине и пятая веню. Танк, прикативший по его душу к окопу, который он по настоянию Ноя углубил на два фута, похоже, разрушил последний мостик, связывавший его с гражданской жизнью. На том месте осталась пропасть. Черная глубокая пропасть, наполненная галлюцинациями. Оглядываясь назад, вспоминая, как неуклюже отступал танк, а вокруг разрывы снарядов вздымали фонтаны грязи, Майкл осознал, что именно в тот момент он стал настоящим солдатом. Прежде он был всего лишь человеком, надевшим военную форму, выполнявшим здесь временную обязанность. Звезды и полосы подробно излагали события битвы за Орденский выступ. Писали о том, сколько погибло солдат, какая угроза нависла над Льежем и Антверпеном, приводили примеры мужественного сопротивления, которое оказывала армия рвущемуся вперед противнику. Критиковали Монтгомери, который в этот судьбоносный момент не столь прочно крепил англоамериканскую дружбу, как 4 июля, когда вручал Ною серебряную звезду. Битва за Орденский выступ принесла ее участникам по бронзовой звездочке. Еще пять баллов на момент демобилизации. Но Майкл запомнил только Ноя, который стоял над ним и резким неприятным голосом цидил: «Плевать мне на твою усталость. Углуби окоп еще на два фута». Да ещё вращающиеся, грохочущая гусеницы танка над засыпанной землей каской. Майкл взглянул на Ноя. Тот спал, привалившись спиной к каменной стене. Во сне лицо его становилось совсем юным. Редкая белокурая оборотка не шла ни в какое сравнение с черной щетиной, которая так и пёрла из щёк и подбородка Майкла. С ней Майкл напоминал бродягу, идущего из Ванкувера в Майами. Глаза Ноя, обычно тёмные, мрачные, Глаза человека, много повидавшего и еще больше пережившего, теперь были закрыты. И Майкл впервые заметил, какие у его друга длинные, загнутые кверху светлые на кончиках ресницы, придающие нежность верхней части лица. В Майкле поднялась волна благодарности и жалости к этому спящему парню, закутанному в тяжелую грязную шинель, чуть касающемуся затянутыми в шерстяную перчатку пальцами ствола винтовки. Глядя на него, Майкл понял, чего стоило этому хрупкому юноше сохранять спокойную уверенность, принимать умные, рискованные, но зачастую единственно верные солдатские решения — воевать упорно и осторожно, и не выходя за рамки уставов, оставаться живым в то время как смерть так и косила окружавших его людей. Светлые кончики ресниц чуть дрогнули на разбитом кулаками лица. И Майкл подумал о тех днях или ночах, когда жена Ноя с нежностью И, возможно, с удивлением смотрела на эти девичьи ресницы. Сколько ему лет? 22? 24? Муж, отец, солдат. Два друга. Оба убиты. А ведь ной нуждался в друзьях, как другие нуждаются в воздухе. Поэтому он, несмотря на угрозу собственной жизни, принял участие в судьбе неумелого стареющего солдата по фамилии Уайтекер, который, будь он предоставлен самому себе, по или недомыслию, обязательно наступил бы на мину или высунулся из-за холма, став отличной мишенью для снайпера, а из-за собственной лени его точно расплющил бы танк. Стейки и красное калифорнийское вино, на другой стороне пропасти, заполненной галлюцинациями. В первый вечер дома. За мой счет. Это невозможно, но так должно быть. Майкл закрыл глаза, чувствуя на себе огромную давящую ответственность. От печной трубы, где играли в кости, доносились голоса. Ставлю тысячу франков на девять. Майкл открыл глаза, тихонько поднялся, взял карабин и подошел к играющим. Кости бросал пфайфер, и дела у него шли неплохо. В руке он держал пачку смятых банкнот. Лейтенант из службы снабжения наблюдал, сержанты играли. На лейтенанте была прекрасная светлая офицерская шинель. Майкл видел точно такую же в витрине универмага Аберкромби и Фич, когда в последний раз приезжал в Нью-Йорк. Все трое носили сапоги парашютистов, хотя не вызывало сомнений, что прыгали они разве что с высокого стула у стойки бара. В сравнении с этими крупными высокими парнями, чисто выбритыми, хорошо одетыми, свежими, отдохнувшими, их партнеры по игре, бородатые пехотинцы, напоминали представителей низшей расы далекой от благ цивилизации. Громкие и уверенные голоса гостей, их энергичные движения резко контрастировали с поведением безмерно уставших, скупых на слова солдат, которых на несколько часов сняли с передовой, чтобы они смогли впервые за три дня поесть горячего. Майкл подумал, что если бы ему пришлось набирать солдат в штурмовое подразделение, которому предстояло бы брать города, удерживать плацдармы и отражать танковые удары, он без малейшего колебания выбрал бы этих трех симпатичных, жизнерадостных парней. Но в армии, однако, все происходило с точностью до да наоборот. Эти громкоголосые мускулистые красавцы служили в тихой конторе в 50 милях от фронта, печатали какие-то бумажки, да подбрасывали уголь, встоявшую посреди комнаты раскаленную железную печку, спасаясь от зимних холодов. Майкл вспомнил короткую речь, которой сержант Холлиган, командир второго взвода, всякий раз встречал пополнение: Ну почему в пехоту всегда посылают только годных к нестроевой? Почему все тяжелоатлеты, толкатели ядра и футболисты попадают в тыл? Ну-ка, скажите мне, парни, кто из вас весит больше 230 фунтов? Холлиган, конечно, прекрасно знал, что таковых нет. Но речь эту произносил не случайно. Он хотел сразу расположить к себе новичков. Однако, как известно, в каждой шутке есть талика горькой правды. Майкл увидел, как лейтенант достал из кармана бутылку и приложился к ней. Пфайфер, катая кости в покрытой засохшей грязью руке. Тоже наблюдал за лейтенантом. Лейтенант, что это у вас такое? Полюбопытствовал он. Лейтенант рассмеялся. Коньяк, это Бренди. Я знаю, что коньяк это Бренди. Сколько хотите за бутылку? Лейтенант взглянул на банкноты в руке Пфайфера. А сколько у тебя денег? Пфайфер сосчитал Две тысячи франков. Сорок баксов. Я бы не отказался от славной бутылки коньяка. Так хочется погреть старые кости. Четыре тысячи франков, ответил лейтенант. Четыре тысячи и бутылка твоя. Пфайфер прищурился и медленно сплюнул. Потом прошептал костям. Папа хочет выпить. Папе очень надо выпить. Он положил две тысячи на землю. Сержанты с яркими звездочками внутри круга на плечах поставили столько же. Сегодня холодно. И папа хочет выпить. Напомнил Пфайфер костям, прежде чем осторожно бросить их. «Посмотрите, сколько там!» Он уже не улыбался. «Семь очков!» Пфайфер вновь сплюнул. «Берите деньги, лейтенанта, бутылку давайте сюда». «С удовольствием». Лейтенант отдал бутылку, взял деньги. «Я рад, что мы приехали!» Пфайфер отхлебнул из горлышка. Солдаты молча наблюдали и радуясь за товарища, и жалея, что им не перепало ни капли. Файфер закупорил бутылку и убрал ее в карман шинели. «Сегодня нам идти в наступление», — доверительно сообщил он лейтенанту. «Так какой мне смысл переходить реку с четырьмя тысячами франков в кармане? Если уж фрицы укакошат меня сегодня ночью, то они укакошат солдата, который залил в брюхо хорошего коньяка». Он закинул карабин за спину и с самодовольным видом направился к низкой стене, около которой с «Служба снабжения» вырвалось у одного из пехотинцев, который наблюдал за игрой. «Теперь я знаю, почему она так называется». Лейтенант весело рассмеялся. Критику он не воспринимал. Майкл уже и позабыл, что люди могут вот так добродушно смеяться без видимой причины, просто от хорошего настроения. Он понял, что встретить таких людей можно только в 50 милях от передовой. Никто из пехотинцев лейтенанта не поддержал. «Сейчас, парни, я скажу вам, зачем мы приехали». С лица лейтенанта не сходила улыбка. «Позвольте, я попробую догадаться», — подал голос Крейн, тоже солдат второго взвода. «Вы из службы информации и образования и привезли нам вопросник. Счастливы ли мы на передовой? Выполняем ли мы порученное нам дело? Сколько раз за последний год подхватывали трипер? Три или больше?» Лейтенант вновь расхохотался. А ведь красиво смеется», — думал Майкл, меряя его угрюмым взглядом. «Нет», — покачал головой лейтенант. «Мы здесь по делу. Мы слышали, что в этих лесах можно найти очень хорошие сувениры. Я дважды в месяц езжу в Париж, и там прилично платят за люгеры, фотоаппараты, бинокли и прочую мелочевку. Так что мы тоже готовы дать вам хорошую цену. Что скажете? Может, кто-нибудь хочет что-то продать?» Пехотинцы молча смотрели на лейтенанта. «У меня есть отличная винтовка Гарант», — наконец сказал Крейн. «Я готов расстаться с ней за пять тысяч франков». Или вот добротная армейская телогрейка. Немного поношенная, а зато повидавшая. Лейтенант хохотнул. Судя по всему, этот выезд на фронт ему очень нравился. Майкл не сомневался, что он напишет об этом дне своей девушки в Висконсин. Расскажет, какие юмористы служат в пехоте. Грубые, но забавные. Ладно, тогда мы поищем сами. Я слышал, в последнюю неделю тут много стреляли, так что по лесам лежит много добра. Пехотинцы переглянулись. «Очень много», — ответил Крейн. «На одном джипе не увезти. В Париже вы станете самым богатым человеком». «В какой стороне передовая?» — по-деловому спросил лейтенант. «Мы хотим на нее взглянуть». Пехотинцы вновь обменялись недоумевающими взглядами. «Передовая?» — повторил Крейн. «Вы хотите взглянуть на передовую?» «Да, солдат». Лейтенант больше не шутил. «Тогда вам сюда, лейтенант». — указал Крейн. — Я не ошибаюсь, ребята. — Сюда, сюда, — поддакнули пехотинцы. — Мимо не пройдете, лейтенант, можете не волноваться, — добавил Крейн. Лейтенант уже понял, что над ним смеются. Он повернулся к Майклу, который не стал поддакивать Крейну. — Ты можешь сказать нам, как туда добраться? — Ну, — начал Майкл. — Идите по этой тропке, лейтенант, — встрял Крейн. — Всего-то надо пройти полторы мили. Потом будет небольшой подъемчик по лесу. Вы попадете на вершину холма. Посмотрите вниз и увидите реку. Это и есть, передавая лейтенант. На другом берегу немцы. Он говорит правду? Спросил лейтенант Майкла. Да, сэр. Хорошо. Лейтенант повернулся к одному из сержантов. Луис, джип оставим здесь. Пойдем пешком. Позаботься, чтобы его не угнали. Слушай, сэр. Луис отошел к джипу, поднял капот, снял бегунок. Выдернул какие-то провода. Лейтенант сунулся в кабину, достал пустой вещмешок, перекинул через плечо. «Майк!» — послышался голос Ноя. Он махал Майклу рукой. «Иди сюда, нам пора!» Майкл кивнул. Он уж было собрался подойти к лейтенанту и посоветовать ему катиться к чертовой матери, вернуться в свою уютную конуру к теплой печке. Но передумал. Повернулся и неторопливо догнал Ноя, который уже плелся по тропе к передовой, Отстоящие от них на полторы мили. Взвод Майкла располагался под седловиной холма, откуда открывался отличный вид на реку. Гребень холма так густо зарос под леском, кустарниками и молодыми деревьями, что даже теперь, когда облетела вся листва, растительность надежно укрывала от снайперов. И солдаты могли передвигаться достаточно свободно, естественно, не забывая об осторожности. С гребня хорошо просматривался набухшей водой, покатый, кое-где поросший кустарником склон. Заканчивался он узким лугом, тянущимся вдоль реки. Противоположный берег примерно таким же склоном поднимался к гребню другого холма, за которым устроились немцы. Над зимним ландшафтом нависла зловещая тишина. Все замерло. Лишь река несла свои черные воды меж обледеневших берегов. Тут и там над поверхностью реки торчали гниющие стволы деревьев. Вода обтекала их, поднимая легкие буруны. На склонах кое-где белели островки не растаявшего снега. По ночам иногда начиналась яростная перестрелка. Но при свете дня открытая местность не позволяла высылать разведку, поэтому воюющие стороны как бы заключали негласное перемирие. Линия обороны предположительно разделяла расстояние в 1200 ярдов. Во всяком случае, так они были прочерчены на карте, висевшей в том далеком, сказочном, безопасном месте, которое именовалось штабом дивизии. Взвод Майкла сидел в окопах уже две недели, и если не считать коротких ночных перестрелок, последнее случилось тремя ночами раньше, у них не было доказательств того, что окопы на другом берегу по-прежнему заняты противником. С той же вероятностью, полагал Майкл, немцы могли собрать вещички и отступить. Холлиган, однако, придерживался иного мнения. Холлиган чуял немцев за милю, Некоторые люди могут без труда распознать шедевр голландской школы живописи среди десятка подделок. Другие, пригубив вину, скажут, что его родина — никому неизвестный виноградник неподалеку от Дижона, и даже назовут год, в котором собирался урожай. А вот Холлиган специализировался на немцах. Холлиган с его узким интеллигентным лицом ирландского ученого прекрасно смотрелся бы в аудитории Дублинского университета, но сидел он в окопии, вглядываясь сквозь кусты в противоположный гребень, упрямо повторял. «Там где-то пулеметное гнездо». Они установили пулемет и затаились, приготовив нам маленький сюрприз. Однако до сегодняшнего дня мнение Холлигана не имело особого значения. Взвод оставался на прежнем месте. Широкая река не позволяла выслать разведку на другой берег. А от пулемета, если он и был, их надежно прикрывал холм. Если же у немцев были минометы, то и их они не пускали в дело» но прошел слух, что ночью прибудет саперная рота и попытается навести через реку понтонный мост. Роте Майкла предстояло форсировать реку и завязать бой с немцами, укрепившимися на противоположном берегу. А потом на следующее утро свежая рота должна была вышибить немцев с занимаемых позиций и развить наступление. В дивизии, несомненно, полагали, что это очень хороший план. А вот Холлигану, разглядывающему в бинокль черную реку и молчаливый заросший кустарником, Меченный белыми островками снега склон. План этот не внушал никакого доверия. Холлиган по полевому телефону, привязанному к дереву, разговаривал с капитаном Грином, когда Ной, Майкл, Пфайфер и Крейн вернулись в расположение взвода. — Капитан, — говорил Холлиган, — мне это не нравится. Слишком уж они тихие. Где-то на гребне стоит пулемет, я это точно знаю. В нужный момент они пустят осветительные ракеты и заловят нас на мосту. Ширина открытого пространства — 500 ярдов. Они сотрут нас в порошок. Перехожу на прием. Холлиган слушал. Из трубки доносился едва слышный голос капитана Грина. «Слушаюсь, сэр. Я позвоню, когда что-нибудь выясню». Он вздохнул и повесил трубку. Вновь всмотрелся в противоположный берег, втянул щеки и глубоко задумался, словно решая важную научную проблему. «Капитан говорит, что мы должны выслать разведку. Сейчас, среди бела дня». Спустившись к реке, нужно вызвать на себя огонь. Тогда мы засечем место, откуда велась стрельба, и миномета уничтожат пулеметное гнездо». Холлиган вновь поднес бинокль к глазам и принялся разглядывать, казавшийся таким мирным гребень холма по ту сторону реки. «Добровольцы есть?» — небрежно бросил он. Майкл огляделся. Семь человек слышали вопрос Холлигана. Все сидели в неглубоких окопчиках и с интересом разглядывали свои карабины и винтовки комочки земли, веточки кустов. Три месяца назад Майкл бы точно вызвался идти в разведку, доказывая что-то глупое и скупая что-то непонятное. Теперь же Ной научил его, как вести себя в подобных ситуациях. И Майкл уставился на свои грязные ногти. Холлиган вздохнул. Прошла минута, и все думали только о том, что произойдет, когда командир разведгруппы, идущий естественно первым, вызовет на себя огонь немецкого пулемета. Сержант, Нарушил тишину вежливый голос. «Вы не будете возражать, если мы составим вам компанию?» Майкл поднял голову. Лейтенант из службы снабжения и оба его спутника неуклюже поднимались по скользкому склону. Вопрос лейтенанта повис в воздухе над пехотинцами, скрючившимися в окопчиках, безумно легкомысленный, словно реплика герцогини из венгерской оперетки. Холлиган в изумлении обернулся, прищурился. «Сержант!» — подал голос Крейн. Лейтенант хочет поискать сувениры, чтобы удивить ими Париж. На тонком длинном лице сержанта, заросшем сине-черной щетиной, промелькнуло что-то неуловимое. — Конечно же, лейтенант! — радушно отозвался Холлиган. В его голосе даже слышались необычные для него нотки подобострастия. — Для нас это большая честь, мы вам очень рады. Подъем сбил лейтенанту дыхание. — Не такой уж он и здоровый, — подумал Майкл. «Видать, каждый день поиграть в поло не удается». «Я слышал, здесь проходит передовая». Лейтенант схватился за руку Холлигана, чтобы преодолеть последние футы подъема. «Это так?» «В принципе, да, сэр», — ответил Холлиган. Остальные молчали. «Очень уж здесь тихо». Лейтенант в недоумении огляделся. «За два часа я не слышал ни единого выстрела. Вы уверены, что передовая именно здесь?» Холлиган добродушно рассмеялся. «Вот что я вам скажу, сэр», — доверительным шепотом заговорил он. «Лично мне представляется, что немцы уже неделю как сделали ноги. По моему разумению, вы можете приспокойно дойти до самого Рейна». Майкл не отводил взгляда от Холлигана. Такое искреннее, по-детски наивное лицо. До войны Холлиган работал кондуктором автобуса, курсировавшего по Пятой авеню. «Не мог же он научиться актерской профессии по пути от Вашингтон-сквер?» — подумал Майкл. «Хорошо». Лейтенант заулыбался. «Должен сказать, что здесь гораздо спокойнее, чем в нашем посылочном центре. Правда, Луис?» «Да, сэр. Никаких тебе снующих взад и вперёд полковников, которые только мешают работать». Радостным голосом продолжал лейтенант. «И бриться не надо каждый день!» «Совершенно верно, сэр», — кивнул Холлиган. «Мы и не бреемся». «Я слышал...» Лейтенант смотрел на склон, уходящий к реке. Что тут можно найти немецкие сувениры? — Да, сэр, — энергично кивнул Холлиган. — Безусловно, можно. На этом склоне полным-полно кассок, клюгеров, фотоаппаратов. — Это перебор, — подумал Майкл. Холлиган переигрывает. Он чуть повернул голову, чтобы посмотреть, как воспринял эти слова лейтенант, и увидел на его сытом розовом лице ничем не прикрытую жадность. — Господи, — поморщился Майкл. И кто только произвел этого парня в лейтенанты? — Луис, Стив! — лейтенант повернулся к сержантам. — Спустимся вниз и поглядим. — Одну минуту, лейтенант! — остановил его Луис. — Спросите насчет мин. — О, нет. — Холлиган покачал головой. — Я гарантирую, что мин здесь нет. Семь человек замерли в своих окопчиках, уставившись в землю. — Вы не будете возражать, сержант, если мы спустимся вниз и побродим по склону? Чувствуйте себя как дома, сэр?» Лицо Холлигана расплылось в широкой улыбке. «А теперь», — подумал Майкл, — «Холлиган скажет им, что это шутка, объяснит, какие они идиоты, и отошлет в тыл». Но Холлиган словно язык проглотил. «Вы уж приглядываете за нами, хорошо, сержант?» «Будьте уверены, сэр». «Ладно, ребята, вперед. Лейтенант первым шумно продрался сквозь кусты и начал спускаться по склону. Сержанты последовали за ним. Майкл повернулся, посмотрел на Ноя. Тот наблюдал за ним. Твердый, угрожающий взгляд его черных мудрых глаз умолял, просил, требовал. «Сиди тихо, не рыпайся!» Что ж, смиряясь, подумал Майкл. «Это его взвод. Он знает этих людей дольше, чем я». Майкл взглянул на склон. Лейтенант в светлой шинели, ярким пятном, выделяющийся на темном склоне. И оба сержанта спускались к реке, хватаясь за кусты, опираясь о стволы деревьев». «Нет», — подумал Майкл. «Мне все равно, что они подумают, я этого не допущу». «Холлиган!» — он подскочил к сержанту, который пристально всматривался в противоположный гребень. «Холлиган, нельзя этого делать! Нельзя отпускать их к реке! Холлиган!» «Заткнись!» — яростно прошипел Холлиган. «Не указывай мне, что надо делать и что нет! Взводом командую я!» «Их же убьют!» Не отступался Майкл, глядя на троих мужчин, скользящих по грязному снегу. «Ну и что?» — Майкла поразили ненависть и гнев, сверкнувший на этом красивом тонкогубом лице ученого. «Почему бы и нет? Или тыловикам не положено умирать? Они, между прочим, тоже армия, не так ли? Сувениров им захотелось». «Вы должны их остановить», — просипел Майкл. От волнения у него сел голос. «Если вы их не остановите, я подам рапорт, клянусь богом, я...» «Заткнись, Уайтекер!» — подал голосной «Подашь, значит, рапорт?» Холлиган ни на мгновение не отрывал глаз от противоположного гребня. «Ты хочешь пойти туда сам, да? Хочешь, чтобы там убили тебя? Хочешь, чтобы убили Акермана, Крейна, Пфайфера? Ты предпочитаешь, чтобы пулю получил кто-то из твоих друзей, а не эти жирные свиньи из службы снабжения? Они слишком хороши, чтобы посылать их на убой, не так ли?» Голос, который только что дрожал от злобы, Вдруг стал спокойным и деловым, поскольку Холлиган обращался уже ко всем солдатам. «На эту троицу не смотрите. Все внимание только на гребень. Будут лишь две, может, три коротких очереди. Так что смотреть надо в оба. Как засечете пулемет, докладывайте мне. Ты по-прежнему хочешь, чтобы я вернул их Уайтекр?» «Я...» — начал было Майкл, но услышал выстрелы и понял, что говорить больше не о чем. На лугу у реки светлая шинель уже распласталась на земле. Луис и второй сержант бросились бежать, но далеко не ушли. Сержант. Раздался ровный и спокойный голос Ноя. Я видел, откуда стреляли. На двадцать ярдов правее этого большого дерева. Аккурат перед двумя кустами, которые чуть выше остальных, видите? — Вижу, — ответил Холлиган. — Прямо там, в двух или трех ярдах от первого куста. — Ты уверен? — Я, честно говоря, не видел. — Уверен, — кивнул Ной. — Господи! Устало подумал Майкл, восхищаясь Ноем, и ненавидя его. Многому же он научился после Флориды. «Так что?» — Холлиган наконец-то повернулся к Майклу. «Все еще хочешь подать рапорт?» «Нет», — ответил Майкл. «Никаких рапортов я подавать не буду». «Естественно, не будешь». Холлиган добродушно похлопал его по плечу. «Я знал, что не будешь». Он шагнул к полевому телефону и позвонил на командный пункт роты. Майкл услышал, как Холлиган сообщает точные координаты пулеметного гнезда. Снова воцарилась тишина. Просто не верилось, что лишь минуту назад вдруг заговорил немецкий пулемет, и три человека покинули этот мир. Майкл отвернулся, посмотрел на Ноя. Тот стоял на одном колене, уперев приклад карабина в грязь и прижавшись щекой к стволу. Точно так изображали тех, кто раздвигал границы Америки, сражаясь с индейцами где-нибудь в Кентуке или Нью-Мексико. Майкл медленно сел, отведя взгляд от Ноя. Теперь он наконец-то осознал, что хотел втолковать ему Ной в лагере пополнения пехоты, когда говорил, что в армии можно служить только там, где у тебя есть друзья. Перед тем, как начали сгущаться ранние зимние сумерки, заработали минометы. Первые две мины не долетели до цели, и Холлиган по телефону внес необходимые поправки. Третья легла, куда он указывал, следом за ней четвертая. На том месте, где разорвались две последние мины, возникло некое хаотическое движение. Резко закачались голые ветки, словно человек пытался продраться сквозь кусты, но только навалился на них и упал. Потом вновь все затихло, и Холлиган бросил в трубку. «Цель прожена, сэр! Еще одну на то же место на всякий случай!» Мина разорвалась там же, где и две предыдущие. Но на гребне больше не шевельнулась ни одна ветка. Сапёрная рота прибыла с наступлением темноты, таща на себе понтоны и доски настила. Майкл и другие солдаты помогли сапёрам снести все к реке. По пути они миновали светлое пятно. Майкл знал, что это шинель лейтенанта, но даже не посмотрел в ту сторону. Когда саперы, работая в ледяной воде, собрали половину моста, в небо взлетела первая осветительная ракета. Потом с обеих сторон заговорила артиллерия. С немецкого берега доносились и винтовочные выстрелы. Но редкие и беспорядочные. Американцы отвечали минометным огнем. Снаряды немцев ложились как попало. То ли они экономили боеприпасы, то ли корректировщики из-за плотного огня американцев не могли точно указать цель. Во всяком случае, в мост не попал ни один снаряд. Трех сапёров ранило на другом берегу. Все остальные вымокли до нитки от всплесков, падавших в воду снарядов. Осветительные ракеты заливали реку, мост, берега неестественным синим светом, от которого люди словно теряли одно измерение и становились плоскими, тонкими, как бумага, и чем-то напоминали насекомых. Первые солдаты взвода перебрались на другой берег без проблем, но потом были ранены Лоусон, который свалился в воду, и Муковский. Майкл, согнувшись в три погибели, сидел рядом с Ноем, который, положив руку ему на плечо, удерживал его на месте. Они увидели, как один человек, потом другой, Миновав мост, выскочили на другой берег. Кто-то упал поперек моста, и другим солдатам пришлось перепрыгивать через него. «Нет», — думал Майкл, чувствуя, как его плечо дрожит под рукой Ноя. «Это невозможно. Нельзя требовать от меня такого. Никак нельзя». «Беги», — прошептал Ной. «Беги, пора». Майкл не двинулся с места. Снаряд упал в реку в десяти футах от моста. Столб черной воды обрушился на доски, на мгновение скрыв лежащего на них человека. Майкл почувствовал, как его сильно двинули по шее. «Беги!» — кричал Ной. «Беги, сукин ты сын!» Майкл вскочил и побежал. Снаряд рванул землю на другом берегу у самого моста, когда позади остались первые 10 футов скользких досок. Но Майкл продолжал бежать, не задумываясь, цел дальний конец моста или нет. А еще через мгновение мост остался позади. Из темноты послышался голос «Сюда! Сюда!» и он послушно повернул в указанном направлении. Споткнувшись, Майкл упал в воронку, где уже кто-то был. Все нормально!» — крипло прошептали ему в ухо. «Сиди здесь, пока не переправится вся рота!» Майкл прижался щекой к холодной сырой земле, которая приятно освежала его разгоряченную кожу. Он поднял голову, посмотрел на фигурки, бегущие по мосту между фонтанами воды, и глубоко вздохнул. ведь я это сделал!» — подумал Майкл. Я наступал под огнем противника. Мне это по силам. Я был ничуть не хуже остальных. К собственному удивлению, он почувствовал, как его губы расползаются в улыбке. Наконец-то, — сказал себе Майкл, поворачиваясь лицом к немцам, — он становится настоящим солдатом.